Как это было? Папа поехал в Германию на поезде. Через неделю вернулся на машине. Машина «Красный Опель» седьмого года. Папа приехал, как Дед Мороз, привез всем подарки. Деньги он еще не получил, но ему дали немного марок на еду, и он сэкономил. Мне и Ларке футболки и шоколадки, маме сумку... Бабуля — шарф. Она чуть не расплакалась, сказала, я не заслужила такого шарфа. Хорошо, что она присутствует при папином подъеме. Она и так его уважала, но теперь уважает еще больше. Он скоро получит пятьсот долларов за работу. Про Германию папа сказал, был шок и сильная грусть, что мы никогда не будем жить как немцы, а ведь мы победители. Но грусть прошла, когда купил нам подарки. У папы отличное настроение. Мама сказала бабуле, он прямо воскрес. И через три дня опять уехал. А мама совершила безумный поступок. Еще при папе был обычный скандал. Такой обычный, что скучно писать. Но без скандала непонятен дальнейший безумный поступок. «Лара, ты должна быть дома в 9 «Ага, почему не в восемь?» «Это не утренник в детском саду, это дискотека!» На дискотеку Ларку не отпустили. Ларка рыдала. «У меня нет шубы, нет золота, у нас нет машины, так хоть на дискотеку отпустите». Папа сказал, не понимаю логики. Мама сказала, быть дома в девять. Папа серьезно поговорил с Ларкой. Мама давно его просила, но у него не было сил, а сейчас он на гребне успеха, и появились силы поговорить с Ларкой. Папа сказал речь. — Ларочка, почему у нас такие сцены каждый день? Если ты не просишься с ночевкой на дискотеку, то выпрашиваешь новые туфли. Если ни одного предлога не находится, то специально не сделаешь чего-нибудь по хозяйству. Тебя не заставляют мыть пол или посуду, но ты даже не уберешь чашку со стола, не соберешь свои вещи с пола. Что касается новых туфель, и тем более шубы и золота, то людей оценивают не по внешнему виду. Ценность человека не в том, что он имеет. Нужно стремиться достичь чего-то, а не обладать, к примеру, шубой. Честно говоря, этого я от папы не ожидал. Вот что делает с человеком успех. Папа не может знать, что от дискотеки зависит Ларкин престиж в лучшей компании. В лучшей компании важно, отпускают тебя на вечерние дискотеки или нет. Самых продвинутых отпускают даже на ночную дискотеку в кинотеатре Художественный с ёжиками. Ёжики это охранники. Ларка плачет: "Шубы нет, охранника нет, так хоть на дискотеку отпустите". И это нет. От того она так и взбесилась, от несправедливости общества, семьи и школы. Папа раньше понимал Ларку, а сейчас просто говорит слова. Вот оно что. Человек понимает другого, если он несчастен. А если человек не несчастен, он перестает понимать. После этого все. Ларка ненавидит маму, папа уехал. Бабуля тут ни при чем. Ларка ненавидит маму. Достаточно одного маминого присутствия, чтобы Ларка взвелась. Ларка сидит спокойно, смотрит телевизор. Как только мама входит в комнату, она напрягается, начинает ерзать. Когда мама выходит, она успокаивается. Если мама присела, Ларка встает и выходит из комнаты. Ларка больше не орёт как раньше. Кто опять выпил мой чай или где, блин, мое синее полотенце? Она стесняется орать при бабуле. Ларка тихо говорит маме. «Как ты можешь так одеваться?» так говорить, так смеяться, у тебя такие ноги. Мама говорит, ну как же мне с тобой, если тебя раздражают даже мои ноги. В общем, ужас. И я уж не знаю, как они с мамой до этого дошли, но Ларка сказала маме. Она сказала, что у нее нет ничего, что она по-настоящему хочет, и что без этого она не может жить. Сказала, это разрушает мою жизнь. И мама купила Ларке шубу. На все деньги, что заработал папа, и еще немного дала бабуля. Мама сама мечтала о шубе, но купила Ларке. Ларка целый час молча стояла в шубе перед зеркалом. И вообще как-то притихла. У нее шок от того, что ей купили что-то очень дорогое. Вот зачем говорить слова Людей оценивают не по внешнему виду, ценность человека не в том, что он имеет, не нужно стремиться обладать. Это не так. Ларка притихла и счастлива. Мы все притихли и счастливы. Ларка, я, бабуля, мама.